в котором, в частности, говорилось. Поскольку борьба на многих участках перекинулась на немецкую территорию, необходимо фантазировать ведение нами боев. Каждый бункер, каждый квартал немецкого города и каждая немецкая деревня должны превратиться в крепость, у которой противник либо истечет кровью, либо гарнизон этой крепости в рукопашном бою погибнет под ее развалинами в этой суровой борьбе за существование немецкого народа не должны щадиться даже памятники искусства и прочие культурные ценности ее следует вести до конца смотри дашичев банкротство стратегии германского фашизма исторические очерки документы и материалы Москва, 1973 год. Том 2. Документ 154. Страница 530-531. Уже были освобождены земли Польши, Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Австрии. Все теснее сжималось кольцо вокруг гитлеровского логова. 18-19 апреля 1945 года Передовые части первого белорусского, командующий маршал Жуков и первого украинского, командующий маршал Конев фронтов, завязали бои на подступах к Берлину. 20 апреля начался штурм германской столицы. К этому времени армии западных союзников, двигавшиеся навстречу с Запада, находились от нее еще в 150 200 километрах. Приказ Гитлера о подготовке обороны Берлина от 9 марта 1945 года предписывал оборонять столицу до последнего человека и до последнего патрона. Далее в приказе говорилось, предпосылка для успешной обороны Берлина – это удержание во что бы то ни стало каждого квартала, каждого дома, этажа, каждой изгороди, каждой воронки от снаряда. Засевшие в бункере имперской канцелярии фашистские заправилы истерически призывали немцев, в том числе юнцов и стариков, остановить русских, хотя было вполне очевидно, что исход сражения предрешен. Вот как описывает атмосферу, царившую в те дни в бункере имперской канцелярии, один из офицеров ставки вермахта. «Глубоко потрясенный я наблюдал, как люди принадлежавшие к высшему руководству пытались скрыть свое состояние полной беспомощности и безысходности рисуя в своем воображении совершенно искаженную картину действительности картину лживость которой была очевидна для всех присутствовших больно было видеть с каким внешним равнодушием с каким безразличием эти люди решали вопрос о жизни и смерти тысяч, а часто сотен тысяч людей, играли судьбой целых районов, городов, как будто это было в порядке вещей. Дашичев «Банкротство стратегии», том 2, документ 181, страница 627. Центр Берлина, Бранденбургские ворота – Имперская канцелярия, рейхстаг, тогда не воспринимались как символы фашистской Германии, стал в годы войны стратегическим рубежом, со взятием которого миллионы людей на земном шаре связывали освобождение от нацистской тирании. В конце апреля 1945 года расстояние до Бранденбургских ворот с нашей стороны измерялось уже лишь сотнями метров. Это были последние, оплаченные дорогой ценой метры, ведущие советских воинов-освободителей к долгожданной победе, к разгрому гитлеровской Германии, безоговорочной капитуляции зачинщиков войны и к справедливому возмездию за совершенные ими преступления перед человечеством. Карающий меч поднялся над ними и вот-вот должен был опуститься. Гитлеровская клика даже в такой безнадежно-критической ситуации продолжала надеяться на раскол союзников. Но все было тщетно. Проводившиеся за спиной Советского Союза сепаратные переговоры западных держав